Глава шестая. Шатер султана. 29 мая 1453 года пал Константинополь. Это известие потрясло христианский мир. Главным образом потому, что двадцатилетний султан Мехмед II не собирался останавливать огромную захватническую машину своей империи. И теперь становилось понятно, что его целью будут западные державы и сильнейшая из них – Венгрия. Трансильванский воевода Яна Шхуньеди понимал, что на пути османов к Венгрии лежит сначала Валахия, формально остававшаяся вассалом Османской империи, а потом и его Трансильвания. Владислав Денеште, которого он посадил на трон, уже не выказывал прежнего почтения и был готов сдать Таргавиште Мехмеду без боя окончательно утратив последние остатки самостоятельности княжества, чего Хуньяди допустить не мог. Изгнание Влада и Штефана было тяжелым. В Молдавии Влад оставаться не мог. Вернуться в Валахию без военной силы тоже. Ехать в Венгрию означало верную смерть. Приходилось под чужим именем таиться в Трансильвании. Благо Влад вспомнил о предложении посетившего его в Торговище саксонского купца, которая очень ему пригодилась. В конце 1455 года Влад принял важное решение. Он явился во дворец Хуньеди, убийце своего отца и брата. Он сильно рисковал, но переговоры оказались удачными во всех смыслах. Влад получил небольшой отряд чешских наемников с тем, чтобы вернуть себе валашский трон и сопротивляться туркам. При дворе наместника Влад встретил дочь венгерского магната и родственника короля Елену, которая стала его женой. А сам Хуньеди вскоре после встречи умер от чумы. Пробираясь через Карпаты вместе со Штефаном и Чехами, на одном из перевалов Влад заметил небольшую заброшенную крепостицу. Он спросил название. пэнари ответили ему. Место было доступным, но уединенным. «Здесь, — подумал Влад, — будет мое убежище». Прежних ошибок он поклялся не совершать. В черной одежде и черных доспехах чешского наемника, во главе отряда конных «Рейтер», он сходу атаковал наспех собранную армию Владислава Денешты. Валашские бояре, знавшие, что их господин остался без поддержки умершего трансильванского воеводы, дождались, пока чехи Влада изрубили немногих оставшихся верными Денеште людей и явились к нему с изъявлениями раскаяния и покорности. К нему присоединился и небольшой турецкий отряд, банда беглых янычар, отчаянный сброд, среди которого были воспитаны в Османской империи пленники, захваченные детьми греки и славяне, забывшие прежнюю веру и не усвоившие новой, а также и турки преступники и бунтовщики, под ногами которых горела земля. И бояр, и турок Влад принял ласково и быстро двинулся на торговище. Столица изготовилась к защите, но внезапно ворота открылись, и городские старшины вышли к Владу с ключами. Он прискакал во дворец своего отца и деда. Бросил поводья, словно черный призрак, сбежал по лестнице, оставляя на ступенях труппу телохранителей Денеште. Самого Владислава, тезка его Владислав Дракула, обнаружил прячущимся в спальне, немежкая, хладнокровно перерезал ему горло и лично выбросил труп из окна на крепостной двор. Это молниеносное возвращение обрадовало, но и напугало обитателей столицы. Молва о нем быстро неслась по всей Валахии. Во все концы княжества поскакали гонцы с вестью о том, что господарь собирает знатнейших бояр на праздничный пир. На живописной поляне, недалеко от стен торговища работники сбивали козлы, укладывали на них доски, собирая длинные столы и скамьи. Другие жарили поросят и быков и всякую птицу, готовили иные лакомые блюда. Третьи тащили бочонки с вином, катили пивные бочки. Ради пира Влад опустошил винные подвалы княжеского замка. Начали пребывать бояре, занимали места за столами. Самые родовитые садились ближе к княжескому месту. Прочие рассаживались по центру длинных верениц столов, а те, что поплоше, лепились в конце. Им слуги доносили на блюдах лишь то, что оставалось, но вином было приказано подчивать всех до единого и напитков не жалеть. Прибыл и господарь. Подняв драгоценный кубок, он обратился к своим боярам с речью, в которой обещал воздать каждому из них честью по заслугам, и пригласил угощаться. То ли что подмешали в вино княжеские лекари, то ли бояре были неумерены в питье, но к вечеру все они были пьяны до беспамятства. Беглые янычары, которых приютил возвратившийся государь, были мастерами своего дела. Одного за другим клали они бояр на землю и удерживая за конечности ударами молотов загоняли в них заранее заготовленные заостренные колы для наиболее родовитых самые высокие и затейливо украшенные, а затем колы с насаженными на них гостями воздвигались тут же близ столов с яствами похмелье пировавших было ужасным страна содрогнулась на утро господарь подписал указ в котором даровало многим деревням освобождение от боярской зависимости. Эти крестьяне стали свободными. Исполняя клятву, господарь Влад дал своему побратиму Штефану сильный отряд, несмотря на то, что сам отчаянно нуждался в опытных войнах и щедро отсыпал ему золото. Приободренный и полной решительности Штефан пошел в Молдавию возвращать отцовский трон. Влад же, со своими чехами, вернулся в Трансильванию. За Карпаты бежали многие родственники казненных. Оттуда текло золото на поддержку тех, кто еще сопротивлялся Владу в Валахии. Там обитали те, кто убил его отца и брата. Войско наместника не выдержало первого же удара и разбежалось. Торговые города распахивали перед Владом ворота, банкиры свои сундуки. Влад объявил себя новым наместником Трансильвании и принес присягу только что вступившему на трон королю Венгрии, семнадцатилетнему матерью Шукорвину. Теперь он мог рассчитаться по долгам, щедро платить наемникам, вооружить армию, которую собрал из свободных крестьян и горожан. Укрепил Влад и свой личный отряд, который, по примеру султанской гвардии, собрал на основе дворцовой стражи замка в Тергавиште. Валахия была обеспечена поддержкой венгерского короля-матеша с запада, решительно возвратившего себе трон молдавского господаря Штефана с востока и золотом трансильванских банкирных домов. Влад перестал платить дань султану Мехмеду. Осенью 1461 года господаль Влад Дракула получил от султана грамоту, в которой Мехмед предлагал ему лично привезти дань в Турцию. За задержку ее размер был несколько увеличен и прибавилось требование нескольких тысяч овец на прокорм армии, стоящие в Южной или Малой Валахии, и 500 крепких мальчиков для пополнения янычарского корпуса, а заодно и урегулировать вопросы вассалитета. Влад отписал вежливый ответ, где говорилось, что прошло слишком мало времени после его возвращения, и он не может покидать страну. Тогда султан уведомил его, что направляет в Алакию своего посла Юнусбейа, принявшего ислам, бывшего Константинопольского дьяка Катаволиноса. Но писал султан в столицу, он не поедет, а будет дожидаться Влада, не переходя через Олт. В поддержку посольства султан выделил десять тысяч человек под командованием наместника захваченной части Южной валахии коменданта крепости. Никополь Хамзы Паши. Влад выехал навстречу посольству, взяв с собой пятьдесят храбрых мальчишек, небольшое стадо овец и свою личную гвардию в составе трех тысяч человек. Он разбил лагерь в виду турецкого, чтобы османы могли видеть, что Влад выполнил условия. Обе стороны дожидались рассвета. Зима этого года была необычайно морозной. Дунай и болотистую низину близ его берегов сковала льдом. Перед турецкими часовыми, словно из мрака, соткались валашские конники. Турки успели поднять тревогу, но возможности организовать отпор Владислав Дракула им не дал. Лагерь османов был смят в несколько минут. На утро и победители, и побежденные словно испарились. На месте турецкого лагеря была лишь вытоптанная земля и следы крови. Через три дня к крепости Джорджио среди бела дня подошел отряд османской кавалерии. Впереди на арабском вороном горцевал Паша, демонстрируя лихую турецкую выездку. Подавая условный сигнал, завыли трубы, ворота распахнулись, и началась резня. Влад весьма убедительно выдавал себя за турецкого командира. Крепостную службу он знал, ибо много времени провел в Оригезе. Некому было даже сообщить о захвате крепости. Из гарнизона не уцелел никто. Словно огненный ураган пронесся Влад по турецким крепостям Малой Валахии. Скорость его действий была такова, что он опережал вести о своем приближении. С тех пор валашские крестьяне стали рассказывать друг другу, что их господарь летает, обернувшись не нетопырем, и всегда вовремя оказывается там, где ему нужно. Мехмед II был взбешен. Головы в его новом дворце топкапы в Константинополе, ныне Стамбуле, слетали с плеч приближенных одна за другой. Летом 1462 года в Валахию вошла 250-тысячная армия, которую вел сам султан Мехмед II завоеватель. Его сопровождал новый претендент на валашский трон, до поры сохраняемый Мехмедом как казарной тус брат Влада, раду красивый. Это была уже война на выживание. Гонцы господаря Влада проносились по деревням, размахивая кровавленной саблей, знаком всеобщей мобилизации. Владу верили сразу и безоговорочно. Скот и все, что можно было забрать с собой, переправлялись в потаенные места. Дома, хлеб на корню придавались огню. В тенистых чащах, в пещерах, на горных кручах, За непроходимыми болотами прятались те, кто не могли воевать. мужчины, начиная с двенадцатилетнего возраста, оставляли свои семьи и присоединялись к войску господаря. Тучи дыма от горящих хлебов, голод, жажда, падеж лошадей. И все же турецкая армия, отрежая большие силы для охраны коммуникаций, подвоза воды и продовольствия, медленно и упорно двигалась к валашской столице свою армию и ополчение Влад расположил на подступах к ней. Гвардию же разделил на несколько отрядов, одним из которых командовал лично, и расположил по лесам вдоль пути, по которому словно гигантская прожорливая змея ползла армия султана Мехмеда. Когда наступала ночь, рядом с огромным вытянутым в длину турецким лагерем раздавался волчий вой, а на утро Турки находили разъезды, охранения и целые небольшие отряды мертвыми, и у каждого было разорвано горло. Из-за того, кого назначать в ночные дозоры, в армии султана начались стычки и бунты, которые удавалось прекратить только усекновением десятков наиболее буйных голов. Звездной июньской ночью на турецкий лагерь налетел смертельный ураган. Почему часовые не подняли тревоги, Так и осталось для султана загадкой. Три тысячи гвардейцев Влада, облаченные в турецкие одежды, рубя всех, кто попадался на пути, прорывались к центру лагеря. Турки метались в панике. При свете костров и факелов, убивая друг друга даже на другом конце огромного бивуака, куда конники валашского господаря добраться еще не могли. Влад оставлял копье в теле одного врага, Ловко сгибаясь, хватал другое копье, отбивал удар и снова вонзал копье в очередного турка. Его прикрывали несколько опытных гвардейцев. Вот показался огромный шатер султана, к нему бежали телохранители. Влад и его люди окружили не успевших опомниться личных стражников султана по трое. Путь был свободен. Распоров сабли роскошное полотнище шатра, Влад верхом въехал внутрь. Меж скамей, раскладных столиков и ламп металась высокая фигура. От плеча до пояса раскроил Влад ее своей саблей. Соскочил с коня, сапогом перевернул упавшего на бок молодого человека. Из лужи крови на него глядело мертвое лицо. Но это был не Мехмед. Его Влад узнал бы даже после всех этих лет. Хитрый султан, подсунул в свою постель кого-то из приближенных. Влад вскочил в седло, отыскал одного из своих и скомандовал отступление. Посреди стана турок по-особому взвыл волк. Ему ответили еще несколько волчьих голосов. Отряд господаря Валахии организованно собрался в условленном месте и растворился в лесу. А потери турок исчислялись тысячами. В турецкой армии поднялся ропот, и все же султан успокоил недовольных привычным способом и продолжал двигаться дальше. По обочинам пути его армии росли горы черепов. Через неделю после ночного нападения близ переправы через Олд, передовые разъезды увидели вдали нечто, напомнившее им прекрасный сад. Подскакав ближе, оцепенели даже возрадовавшиеся было османские головорезы. На самых высоких кольях висели полуистлевшие трупы хамзы-паши и юну а за ними в боевом порядке почти вся их исчезнувшая армия в пестрых лохмотьях числом около пяти тысяч, доложили султану. Тот приехал с сильным конвоем, опасаясь ловушки. Завоеватель центра христианского мира, мертвенно-бледный молодой султан Мехмед, не слезая с седла, осмотрел открывшуюся его взору картину и отдал приказ готовить армию к отступлению, а заодно снести еще несколько голов, чтобы укоротить языки дозору и страже.